Запутанные тропы судьбы От одного знакомого из горного сообщества я узнала, что он сохранил письма Анатолия, но отдал их своему родственнику, который интересуется альпинизмом. Имени этого человека он не назвал, но какими извилистыми тропами водит нас судьба. Как-то раз альпинист Вадим Хайбулин предложил мне познакомиться с известным скульптором Нурланом Долбаем. Они вместе крутят педали велосипедов, предпочитая горные дороги. «Мы приехали в мастерскую, где я узнала, что друг Букреева, которому он адресовал свои письма, является родственником этого скульптора. Во мне немедленно проснулась гончая, путеводная нить была в руках, наши тропинки сошлись, и я вышла на след Толиных посланий». В помещении мастерской среди множества скульптур к стенам были подвешены старые горные лыжи, ледоруб советского образца и прочие раритеты. Вадим Хайбулин взял со стола какое-то печатное издание и протянул мне. Это был американский мужской журнал, в котором опубликована статья о нашумевшей истории 1996 года на Эвересте. Среди страниц я нашла открытки и письма, с мольбой посмотрела на хозяина мастерской и попросила бумаги на неделю, чтобы отсканировать их и сохранить в электронном виде. Через семь дней, как и обещала, я привезла назад журнал и письма. И тут Нурлан Долбай — сообщил, что будет работать над созданием скульптуры Анатолия Букреева. Это была ошеломительная новость. Ведь нетрудно догадаться, что некоторых усилий стоила даже установка мемориальных табличек, выдающимся горовосходителям. Памятной табличкой с именем Валерия Хрещатова отмечен дом, в котором он жил. Табличка с именем Анатолия Букреева находится на фасаде центрального стадиона. К десятилетию со дня гибели Анатолия его друзья во главе с Александром Валитовым установили на одной из вершин в ущелье Катарбулак колокол и памятную плиту, назвав гору Пиком Букреева. Казбек Валиев инициировал переименование Пика йошкар в верховьях Малоалматинского ущелья Заилийского Алатау в пик Валерия Хрещатова. В алма есть улица имени Хрещатова, но его вдова Надежда Классен против, потому что погибли и другие выдающиеся горовосходители. Вот если бы в Алма-Ате была улица альпинистов, это было бы честно. Мемориал «Погибшим в горах», возведенный в 1999 году на средства и по инициативе альпинистов, хранит имена всех ушедших. В городе есть великолепный мурал с изображением Анатолия Букреева работы Гафуры Каирбековой, а тут целая скульптура. Идея известного казахстанского предпринимателя Нурлана Смагулова заключалась в том, чтобы установить семь памятников выдающимся алматинцам. Так появились скульптуры кинорежиссера Шакена Айманова, писателя и переводчика Герольда Бильгера. Нурлан Смагулов хорошо знаком с альпинистами, но уже из другого поколения. Он не раз выступал спонсором сборной Казахстана. В начале двухтысячных помог организовать несколько экспедиций в Гималая и Каракорум чем значительно приблизил нашу команду к завершению программы восхождений на все 14 восьмитысячников. Он решил увековечить память об Анатолии Букрееве в скульптуре. Нурлан Долбай попросил прислать ему фотографии Анатолия, рассказать о нем, описать его манеры и яркие черты характера, показать походку. «Я с воодушевлением двигалась по мастерской, чуть сутулившись и стараясь вытянуть руки как можно ниже». Показывала, как он поворачивался всем корпусом, когда в аварии получил травму шейных позвонков. Поведала, как в горах мы пели с ним песни, передавая гитару из рук в руки. Главными консультантами мастера во время его работы над эскизами, а потом и над скульптурой, были Ервант Ильинский и Ренат Хайбулин. С разрешения владельца мастерской, обладателя журнала и писем, я публикую несколько посланий Анатолия к другу. В одном из них он написал номера факсов своих друзей в Америке. Вестон де Вольт, Линда Вайли.